Впервые в жизни Наталья не вступилась за прадеда. Как бы мне хотелось быть на твоем месте, Катерина, сказала она с воодушевлением, быть такой же уравновешенной, рассудительной и остаться в Белграде. Катерина едва сдержалась, чтобы не сказать, что ей тоже хочется поменяться с сестрой местами. Но вместо этого она шутливо заметила. «Не говори глупости, Наталья. Если ты будешь на моем месте, а я на твоем, что тогда получится?» На помощь Наталье пришла ее неиссякаемая жизнерадостность. «Великая путаница!» — сказала она, хихикнув. Несмотря на внутренние страдания, Катерина улыбнулась. «Я люблю тебя, сестренка». — хрипло произнесла она. — Возвращайся поскорее. Бледный треугольник лица Натальи среди темной массы волос выглядел почти мистически. — Я постараюсь, — сказала она, произнося эти слова торжественно, словно клятву. — Я больше никогда не совершу подобной глупости. Катерина улыбнулась еще шире. — Можно допустить многое, но только неспособность Натальи удержаться от необдуманных, опрометчивых поступков. — Тебе пора, — мягко сказала она. — Что ты собираешься надеть? Наталья неохотно подошла к гардеробу и открыла дверцы. — Мой голубой национальный костюм, — решительно сказала она. — И я... Надену его снова, когда вернусь. Жакет был сильно притален, воротничок и манжеты оторочены соболем, а длинная юбка выглядела такой узкой, что в ней можно было передвигаться только маленькими шажками. К костюму она обула перламутрово-серые туфли, а голову украсила маленькой круглой шапочкой с вызывающе торчащим ярко-желтым пером. К горлу Катерины подкатил ком, когда Наталья закрепила шляпку булавкой. Желтый и ярко-голубой были цветами сербской королевской гвардии. В далеком путешествии они будут напоминать Наталье о родине. Раздался легкий стук в дверь и вошла Зита. — Ара, дорогая! — сказала она ровным голосом хотя на самом деле была очень взволнована. Наталья отвернулась от зеркала. — Я готова. Ее голос тоже был ровным, глаза сухими. Она заранее решила не расстраивать мать. — Джулиан уже выехал? — Да. Он направился в британскую миссию, а оттуда поедет прямо на вокзал. — Вы сядете в поезд порознь. Премьер-министр посоветовал отцу держать в тайне то, что ты сменила фамилию. Если австрийцам не станет известно о твоем браке с Джулианом, они не потребуют от британского правительства твоей выдачи. Будем надеяться, что они не узнают также, когда и как ты покинула Сербию. — Но ее же увидят на вокзале, — возразила Катерина, удивляясь, как может остаться незамеченным такое яркое желтое перо. Наталью вполне могут узнать. Зита вместе с дочерьми направилась к двери. Наталья должна сесть в поезд быстро и незаметно. У нее будет отдельное купе, а мы попрощаемся с ней здесь. Нельзя, чтобы нас видели на перроне. — Я чувствую себя беглянкой, — с горечью сказала Наталья, когда они вышли на лестницу. Лицо Зиты исказилось от боли. Ты и есть, беглянка. Тихо сказала она и должна соответственно вести себя в поезде до Будапешта и в Восточном экспрессе. Когда Восточный экспресс остановится в Вене, не выходи гулять на перрон. То же самое и в Мюнхене. Германия — ближайший союзник Австрии, и немцы наверняка тебя задержат, если австрийцы их об этом попросят. Наталья была потрясена. Несмотря на все объяснения отца, ей все еще казалось невероятным, что вокруг нее из-за столь незначительного проступка поднялась такая суматоха. Ведь она не искала встречи с Гаврила Сараева. Она даже поговорила-то с ним совсем немного, и вот теперь из-за этого, а также... Из-за ее принадлежности к семье Карагеоргиевича ей придется колесить по Европе, скрываясь словно преступница. Обычно, когда кто-то из членов семьи надолго покидал Белград, домашняя прислуга торжественно выстраивалась у двери для проводов. Но сейчас в холле стоял только отец. Кроме Хельги никто не знал, что Наталья уезжает, что она вышла замуж. Дверь была открыта, и снаружи у входа Наталью поджидал экипаж. Сумерки сгущались, и она с болью поняла, что, когда сядет в поезд, и тот повезет ее через Сербию в Венгрию, станет совсем темно, и она не сможет увидеть родные пейзажи. Белла скулила, крутя с ее ног, и Наталья, подхватив собаку и прижав к себе, вышла из дома и села в экипаж. Ее чемоданы уже отправили на вокзал, чтобы их могли заранее погрузить в поезд, не привлекая излишнего внимания. Поскольку прибытие в Будапешт было связано с пересадкой на Восточный экспресс, ночной поезд Белград-Будапешт всегда отправлялся точно по расписанию, поэтому необходимо было поторопиться с посадкой. — Поезд уже подан, — сказал Алексей с облегчением, когда их экипаж выкатил на мощенную площадь перед вокзалом. А теперь запомните, никаких прощаний на перроне. Мы не должны привлекать внимание. А с Джулианом мы сможем попрощаться? Спросила Катерина, стараясь казаться безразличной. Нет, не должно быть никакого контакта между Джулианом и Натальей, пока поезд не пересечет Германию и не окажется во Франции. Алексей вышел из экипажа. — Следующие несколько минут будут для нас тяжелыми, но я не хочу, чтобы посторонние видели ваши слезы. Нельзя допустить, чтобы кто-то нас узнал. Направляясь к вокзалу, он пожалел о своем решении проводить Наталью всей семьей. Это Зита его упросила. — Ужасно, если наша девочка поедет на вокзал одна. Будь с ней, Джулиан, я не стала бы просить тебя, Алексей. Пожалуйста, давай ее проводим и будем рядом с ней до последней минуты. Чувствуя себя немного виноватым, он уступил жене. И вот сейчас, когда они всей семьей быстро шли к специально отведенному для Натальи купе в конце поезда, он очень надеялся, что ему не придется об этом пожалеть. Как только они вошли в купе, он опустил шторку на окне. — Поезд отправляется через десять минут, — сказал он, подумав, что ему придется пережить, если окажется, что замужество дочери и ее отъезд не были столь уж необходимы. У нас осталось мало времени. Не было нужды об этом напоминать. Никто не знал, что сказать. Любые слова казались бессмысленными. Наконец Алексей мрачно произнес. — Я не стал бы. «Настаивать на твоем браке с Джулианом Филдингом, если бы не был уверен, что он тебя любит, или не был бы убежден, что ты будешь с ним счастлива?» «Да, папа», — сказала Наталья, хотя знала, что никогда не сможет быть счастлива с человеком неславянского происхождения. Она понимала также, что отец... Не стал бы настаивать на браке, если бы это не помогло ему избежать разлуки с матерью. Раздался последний гудок. Алексей поцеловал дочь в щеку, затем отвернулся и быстро вышел, слишком подавленный, чтобы что-то сказать. — Будь счастлива, — сказала Зита, едва сдерживаясь. — До свидания. Храни тебя, Бог. Катерина последний покидала купе. — Я люблю тебя и буду очень скучать, — горячо сказала. — Набереги себя, напиши мне. Когда дверь за ней закрылась, Наталья продолжала стоять посреди купе, не в силах до конца осознать чудовищность того, что произошло. Поезд тронулся. Она бросилась к окну, подняла шторку, опустила стекло и высунула наружу. Катерина шла вслед за Алексеем и Зитой по направлению к выходу из вокзала. Наталья подавила, крик, зная, что ей нельзя их окликнуть. Если она это сделает, отец обернется, и последнее, что она увидит на прощании, будет его рассерженное лицо. Она безнадежно помахала рукой, как вдруг Катерина обернулась и махнула ей в ответ. Наталья со слезами на глазах продолжала махать и махать, в то время как поезд набирал скорость и перо на ее шляпке трепетало на ветру. Даже когда Катерину уже почти не было видно, она все еще не переставала махать. Она махала, пока не заболела рука. И вокзал не превратился в смутное пятно, пока огни Белграда не исчезли в непроглядной тьме.